и сколько Незнайка его не толкал, он никак не хотел униматься. Кончилось тем, что Незнайка и Кнопочка подхватили его под руки и потащили к выходу. Дестренько и кое-как перебирал на ходу ногами, а голова его качала со стороны в сторону, как хлебный колос во время бури. «Ишь, как его размарило, говорил Незнайка. «Ну ничего, сейчас мы вытащим его на улицу. Может быть, он на свежем воздухе разгуляется».